Явление 11. -е. Живакин один говорит вслед ей. Сударня, позвольте, скажите причину, зачем, почему или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли? Ушла. Пристранный случай. Вот уж никак в 17-й раз случается со мною и всё почти одинаковым образом. Кажется, Эдекс сначала всё хорошо, а когда идёт дело до развязки, смотришь и откажет. Ходит по комнате в размышлении. Да. Вот это уж будет не как семнадцатые невесты. И чего же ей, однако ж хочется? Чего бы ей, например, Эдок э с какой статьей? Подумав. Темно. Чрезвычайно темно. Добро бы был не хорошче осмотриваться. Кажется, нельзя сказать этого. Всё, слава богу, натуры не обидел. Непонятно. Разве не пойти ли домой и допорыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит. Ей богу, ему непонятно. Сначала, кажись, повезло. Видно приходится поворотить назад оглоблий. а жаль право жаль уходит